Егило. Подвижный свет двух факелов явил глазам поляну посреди чащи. Два человека остановились на её краю, где кончалась тропинка. Один из них сделал медленный шаг вперёд. Затем ещё один, вглядевшись в темноту, туда, куда дрожащий свет факела едва доставал, он тихо ахнул и отступил, не веря собственным глазам. Господь милосердный, пробормотал Ларан. Он вновь сделал два шага вперёд, а затем, осторожно держа факел, склонился над телом своего подопечного. Руки Ренара были аккуратно выпрямлены. Он лежал ровно, Однако грубый след от петли на шее выдавал насильственную смерть, всё, как и описывала Елиза. Епископ протянул руку. Он и сам не сразу заметил, что она дрожала, и положил на грудь покойного, как будто хотел окончательно удостовериться, что сердце в этой груди больше не бьётся. Это сомневаться в этом было попросту глупо. "Боже, смеюсь над его душой", прошептал он. Он говорил тихо, будто боялся нарушить тишину леса. Здесь складылось ощущение, что на это имеют право лишь звери и ночные птицы. Лоран почувствовал, что силы оставляют его, и медленно выдохнул. У него за спиной Элиза шмыгнула носом и переступила с ноги на ногу, зашуршав обувью по земле. Не поднимаясь, Лоран обернулся к ней и увидел, что она стоит, уткнувшись губами в кулак и не сводя блестящий глаз с открывшейся ей картины. «Вы ведь не подумайте, что это я!» — прошептала она. «Что ты?» «Не подумайте, что это я убила его, а теперь лугу вам!» «Не думаю, что у тебя хватило бы сил одолеть и лишить сознания, умеющего вести бой мужчину выше тебя почти на две головы. Убийцы бывают коварными, и даже хрупкие женщины находят свои способы совершать задуманное. Мне ли не знать об этом?» Он качнул головой, предпочтя не заканчивать эту мысль. «Но я вижу, что Ринара одолели с помощью грубой физической силы». которой тебе явно бы не хватило, если только ты не заключалась в делах с демонами, которых, если верить молве, ведьмы призывают на огонь своих ночных костров. Элиза лишь едва приподняла брови и спросила. «Вы в это верите?» Епископ глубоко вздохнул и махнул ей, чтобы подошла ближе. Она повиновалась, он недолго изучал ее взглядом, и наконец заключил. Нет, ты сама знаешь, что повинна во многих прегрешениях, но колдовской силы данной сатаной и его приспешниками я в тебе не вижу. Ведь слуги преисподней обещают людям соблазны земной жизни, исполнение заветных мечтаний и удовлетворение мирских желаний. Именно так они заманивают их души в свои сети. Ты же Он покачал головой. Не похоже на тех, кто поживился за счёт тёмных сил. Твою историю не назовёшь счастливой, да и дом твой не похож на дом состоятельной дамы, скорее, наоборот. Он говорил прямо и спокойно. Возможно, прежде её задели бы такие замечания, и она ощутила бы себя ничтожной крестьянкой при графе де Контельо. но теперь она была лишь благодарна епископу Лорану за то, что он подмечал ее бедность и несчастье. Как минимум, это значило, что он ей верил. Лиза прикрыла глаза, соглашаясь. Лоран вновь отвернулся от нее и еще некоторое время не двигался, шепча молитву. Затем он убрал ладонь с груди мертвого инквизитора и выпрямился. Я прослежу, чтобы он упокоился подобающим образом. Лоран скорбно отступил. Но сначала он указал на Элизу пальцем. Ансель, я должен убедиться, что ты не лжешь. Элиза кивнула и не поднимая глаз, прошла к тому месту, где убийца в спешке обломал ветки кустарников, через которые убегал с поляны. Прямо через чаще, поморщился епископ. Элиза осталась выжидающе стоять на опушке. Он убегал этим путём. Но если ты знаешь, где он оказался в итоге, быть может, туда можно пройти через город? Я думала показать вам следы крови, по которым его преследовала, чтобы вы видели, как я его выследила. Вот же ведь сильная дотошность для лесной отшельницы, нервно хмыкнул Ларн. Мне важно, чтобы вы знали как можно больше, она чуть помедлила, и чтобы у вас осталось как можно меньше вопросов. Первым инквизитором, с которым я заговорила, был Вивьен. Но за всё это время я успела понять, что, наверное, только он из инквизиторов любил загадки и тайны. Обычно у вас к ним, она качнула головой. Другой подход. О том, что связывало тебя с Вивьеном, мы ещё поговорим. Строго напомнил Ларан. А сейчас покажи мне место, где поранился убийца Ренара, а затем идём, не через лес. Про след я уже понял. Элиза вновь покорно кивнула, проскользнула между ветвями, осторожно выставив перед собой факел и медленно проложила себе путь сквозь деревья. Осторожно, предупредила она своего спутника. Не наступите в капкан, как это сделал он. Лучшие дети прямо за мной, по моим следам. Он не стал спорить.